Глава 10 «Мы не пойдем к кому-то в подручные, а если пойдем, то на равноправной основе» Михаил Сергеевич Горбачев На крыше дворца было не так душно, как внизу на площади. Легкий ветерок освежал нас и красиво раздувал волосы моей варюши. «Хорошо!» – вздохнула она и покрепче прижалась ко мне. «Лепота!» – согласился я, притягивая ее к себе за талию. ка! Варя хлопнула меня по руке. «Люди же вокруг!» «Да ну их!» «Набежали!» Крышу по всему периметру обнесли высоким мне по грудь бордюром, и теперь подходить к краю было не так боязно. А что особо ценно, снизу невозможно было углядеть, кто тут на крыше и чем именно занимается» а занимались тут приятным времяпровождением. И ничего такого, о чем вы сейчас подумали. Свободные от работы придворные чинно проголивались взад и вперед, учтиво раскланиваясь с такими же идущими им навстречу бездельниками. Я упросил мастерские, и они вне графика настрогали целую кучу удобных резных лавочек, которые мы и расставили вдоль бордюра. А вот там... Варя махнула куда-то в сторону. «Мы цветник сделаем, закрытый такой, чтобы и в холода цветы росли». «Оранжерею», — подсказал я. «Можно у Витарамуса ту магическую штуковину попросить. Ну, помнишь, в прошлом году ей на Новый год цирк обогревали?» «Помню. А еще навес срубить надо от солнышка, а то жарит, сил моих никаких нет». «Гарсон!» — заорал я и помахал рукой. «Два лимонада и живо!» «Ага, раздачу прохладительных напитков мы тоже тут наладили». Вообще, крыша дворца быстро стала одним из самых популярных мест отдыха. Даже Горыныч отвоевал себе угол и теперь громко и с удовольствием переругивался там с Машей. «Вот бы сюда кабель прокинуть для колонок, тогда бы ему зончик был!» «Зонты надо поставить!» Осенила меня. «Такие раскладные, а под ними столики со стульями». И мы с супругой окунулись в захватывающий разговор о том, что такое эти зонты и какой расцветки они должны быть. «Босс!» – как из-под земли рядом возник Аристофан. «Государь срочно вызывает!» «Скорее, босс, а то сейчас в натуре опять начнет мечом махать!» «Ну вот!» Я с сожалением выпустил Варю из объятий. «Опять дела!» «Иди уж!» Она царапнула ноготком мою футболку. «Служба, я понимаю!» «В натуре, Варвара Никифоровна!» Кивнул бес. «Надо спешить!» «Ну и что царь-батюшка на этот раз задумал?» Я перепрыгнул через кончик хвоста Горыныча, направляясь к выходу вниз. «Навай реально шмат разумом, босс!» Попросил Аристофан, а то плестись и долго, и влом, дай государь, знаю, знаю, озвереет. Без базара. Ну, давай. Воспользоваться способностями шмат разума пришлось дважды. В первый раз, перенесясь в приемную кощея, мы наткнулись только на Гюнтера, сосредоточенно полировавшего золотой поднос, на котором он обычно подавал царю батюшке лимон к коньяку. Нет тут царя!» – буркнул он, и поскреб ногтем особо вредное пятнышко. «Ходят и ходят!» «Совсем обрусил ты, Гюнтер!» – хмыкнул я. «Нет в тебе больше лоску заграничного и шику европейского!» «Обрусеешь тут с вами!» «На конюшню, государь, отправились Максимилиана седлать. Велели передать, что он у нижних ворот вас, бездельников, ждать будет». «Да, случилось что-то!» «Обидел кто?» «Случится тут!» Не оторвался от полировки дворецкий. «Обидят тут!» «Пашли, босс!» Потянул меня за майку Аристофан и шепнул на ухо. «Облом у Гюнтера! Вчера к Пашке Белобрысому на рынке клеиться начал, ну и сразу в ухо огреб!» «Я ж к нему со всей душой!» Расслышал все же шепот дворецкий. «Пойдем, босс!» Мы оставили Гюнтера наедине с его любовными страданиями и махнули сразу к нижним воротам. Царь-батюшка был уже тут, подсаживая Михалыча на его серого жеребца. Я поморщился. Моя вороная кобыла тоже была тут. «Федор Васильевич!» – тихо подошел ко мне Максимилиан, косясь на кощея. «Не переживайте. Я Матильде объяснил, как вас возить надо. Все будет хорошо». «Спасибо, дружище!» – растроганно произнес я. «А ее, значит, Матильдой зовут?» «Машкой, на самом деле. Но когда у нас мадмуазель Марселина появилась, то кобылу быстро переименовали. Ну, вы понимаете!» Я хихикнул. «Надо бы не забыть деду рассказать, пусть тоже поприкалывается!» «Поехали!» – скомандовал Кощей трем своим черным рыцарям и Михалычу. «А ты рядом побежишь или все-таки на коня залезешь?» «На кобылу!» – пробручал я себе под нос и подошел к ней. «Матильда, ты того! Ладно, а я тебе у Маши яблок и морковки натырю!» Кобыла тихо ржанула, соглашаясь, и я начал восхождение на лошадь. «Федор – альпинист! Покорение Матильды, блин!» еще выпил ей между ушей воткнуть как свидетельство покорения вершины о кстати интересная мысль матильда догоняй максимилиана лады босс а я удивленно крикнул вслед аристофан я пожал плечами свободен наверное кощея мы нагнали на городской площади а вот заговорить с ним удалось только когда мы обогнув холм въехали в лес «Ваше Величество, мне тут одна идея в голову пришла, может и не особо важная, но показательно полезная». «Эммм?» – повернул ко мне голову царь-батюшка. «Ну, Никифоров же наш теперь, так я и думаю, а давайте мы над главными воротами ваш флаг повесим пожизненно и на других городах, которые под вас перейдут, тоже повесим». «Зачем?» Ну, во-первых, чтобы все издалека видели, что местность под вашей эгидой находится. Угу. Во-вторых, чтобы и сам местный князь или градоправитель об этом не забывал и не вздумал хитрить с вами. Ну-ну. А в-третьих, чтобы всем остальным просто нервы потрепать. Дельно. Хуже не будет. А какой у вас, кстати, флаг? А оказалось, никакого. Я даже за державу обиделся. Ну как так, столько лет править, ужас на всех наводить, а до элементарных государственных флагов, герба и гимна не додуматься? «Черный флаг надо, однозначно», – догнал нас Михалыч. «Можно красный», – вспомнил я большевиков. «Черный», – уверенно сказал дед. «Черный», – подтвердил царь-батюшка. «Ну, черный так черный», — согласился я. «А какой рисунок на нем будет?» «Зачем?» — пожал плечами Кощей. «Что-то он сегодня немногословен, не к добру это. Хотя Кощей и доброта и так несовместимы». «Не-не, ваше величество, какой-то символ надо обязательно, а то, глянут, тряпка какая-то висит, и никакого ужаса и почитания». «Давайте как у пиратов», — загорелся дед, — «череп с костями намалюем». «Нравится», — одобрил царь-батюшка. «Да, как-то банально», — протянул я. «А к тому же мы всех жителей и приезжих от себя такой характерной символикой оттолкнем. А зачем нам страх народа, если нам страх только правителей нужен?» «Страх всегда полезен», — нравоучительно сказал Кощей. «Не, Ваше Величество, все хорошо в меру. Пусть лучше народ к нам с симпатией относится. Конфликт какой возникнет с местной властью, а народ уже за нас. Полезно. А потом, если что, так и запугать народ недолго». «Ну, давай рисунок», – отмахнулся Кощей. Он явно был занят своими мыслями. «Давайте просто белый крест нарисуем». «Тьфууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Выразил сомнение царь-батюшка. Да не, не церковный. Просто две прямых линии проведем, вертикально и горизонтально. А где-то я такой уже встречал, внучек, задумался дед. Кощей кивнул. Тоже видел такой где-то. Ну и ладно. Есть у какого-нибудь вшивого барона или герцога такой флаг. Вот пусть нам и завидует. А с чего бы он нам завидовал, удивился Михалыч а из принципа. Меч, коротко оборвал наш спор царь-батюшка. Гений вы, ваше величество, только могли бы раньше подсказать. Белый меч наискосок на черном поле. Так делай, как знаешь, отмахнулся Кощей. Все, приехали. Увлеченный беседой, я и не заметил, как лесная тропа вывела нас на небольшую поляну. Кощей выехал на середину и спешился. «Кстати, Ваше Величество, я сполз с Матильды, чтобы хоть немного размять ноги и дать отдохнуть моей отбитое седло ягодицам. А что вы затеваете?» Кощей хмыкнул, мол, созрел наконец-то, и вдруг подмигнул мне. Еще один колышек вобью в свой участок, застолблю территорию. Ничего не понимаю, вот же загадочник худощавый. Ну, и что тут в лесу еще под себя подмять можно, учитывая, что природное богатство и так все принадлежит кощею. А, понял. Всю лесную нечисть, ну там лешего и ему подобных, на свою сторону перетянуть хотите? Догада! Да, «Ну, дык! Как бесов, да? Своей силой их себе подчинить!» «Пупок развяжется!» – нахмурился царь-батюшка. «Нет у меня пока такой силы, чтобы и скелетов держать, и с бесами ей делиться, да еще и на местных обитателей расходовать». «А как же тогда?» «А ты подумай!» – ехидно ответил царь-батюшка. Это тебе же постоянно идеи в голову приходят. Блин, ну вот чего он, а? Сказал бы просто, и все. Ладно, думаем. Сила, сила. Да пойди пойми эту силу, если я даже основ ее не знаю. Я покосился на деда, а тот не менее ехидно царя-батюшки улыбался, рассматривая меня. Вот же... Дед догадался уже, мог бы и мне сказать. Вот не буду больше есть его оладики, пусть обрыдается. Нет, наоборот, так их есть буду, что он запарится мне новые подавать, вот. Ладно, с дедом потом. Сила, сила. Нету много сил у кощея. на всех не хватит. Армией нечисть воевать глупее и не придумать. А царь-батюшка у нас совсем не дурак. Ну, а что тогда? Текай, кащеюшка, фыркнул дед. Сейчас башка у Федьки рванет. Вон она, из ушей уже дым пошел. Как же я без стад-секретаря буду, оскалился царь-батюшка. Придется рассказать, а, Михалыч. Разжался уж, кощеюшка, кивнул дед. Да ну вас! Я обиженно отвернулся и стал чесать Матильду за ухом. «А ежели сил у тебя на всю мелочь не хватает, внучек, то подомни под себя только одного, самого главного». «Зачем?» «Нет, ну ты глянь на него!» – восхитился Кощей. «Ох, внучек!» – вздохнул дед. «Давай тогда так. Скажем, армия супротив тебя стоит больно могучая». Вот как тогда одним ударом Йенту армию обезвредить? «Бомбы ядерную бросить!» Буркнул я. «Что за бомба такая ядреная?» Живо заинтересовался царь-батюшка. «Самого главного над этой армией под себя подмять!» Перестал мучить меня загадками дед. «Тогда он армию тебе в плен издаст, Али ли повернет супротив врагов твоих. Понятно?» А, ну да, так бы и сказали сразу. Устал я что-то, Ваше Величество, заработался. В отпуск мне надо, оплачиваемый. Ну, хорошо. И кто тут в лесу над всей нечистью главный? А? О! Нет, не может быть! Да вы с ума сошли коллективно! Она самая, довольно кивнул дед. Баба-яга! Да она же всегда против нас категорически настроена была. Меня лично сожрать хотела. На деда матом ругалась. А уж как вас, ваше величество, называла, у меня даже язык не повернется такое произнести. «Эдя!» — ласково протянул дед. «Ты нам сейчас про ту бабу-ягу рассказываешь, которая в нашем мире осталась. Понимаешь? А вы думаете, она в этом мире лучше будет?» «А вот и посмотрим», – отрезал Кощей. «Да, пожалуйста, только я колечко свое в боевой режим переведу заранее». «Убери», – приказал Кощей, – «мне она живая нужна». «Ну, тогда сами меня защищать будете». Царь-батюшка только фыркнул. «В отпуск, срочно, прямо сейчас, хоть в Воркуту я на все согласен». Это баба-яга, я вам честно скажу, это такая свол... Плохая она, вредная, злая и противная. Так, отставить панику, работаем. Ладно, хорошо, пойдемте, ваше величество. Ну, и где тут ее фазенда? А вон за теми кустиками, махнул рукой Кощей. Угу, я дернул Матильду за узду. Или как тот ремешок называется, что у нее из пасти торчит? Пошли тогда. За спиной раздалось фырканье. И это не только Матильда резвилась. Прикалывались с меня все, даже зомби-рыцари. Я устало остановился. Ладно, понял, опять туплю. Ну и как нам ее найти? А, ясно. Леший. Кощей удивленно поднял брови и кивнул Михалычу. «Действуй!» Дед порылся в своем кошеле и вытянул большую бутыль самогона. «Это тоже понятно. Если здешний леший похож на нашего, то сейчас примчится». Дед поднял над головой бутыль, взболтнул пару раз и заорал на весь лес. «Леший! Ау! Пить будешь?» Минуты не прошло, как зашелестели кусты, И на полянку выскочил невысокий мужичок, держа в вытянутой руке берестяную кружку. Был он весь в каких-то чешуйках, только древесных, а не как у рыбы, и сильно смахивал на еловую шишку. Еще и руки как ветки, да на голове будто птички гнездо свили. Наш вроде поупитанней был, деда. И такой сойдет, шикнул на меня дед и снова булькнул самогоном. Давай сюда, мил человек, подставляй кружку. А чего ж нет? Ринулся к Михалычу Леший, но вдруг резко остановился и потянул носом в сторону царя-батюшки. Вот именно, ласково кивнул ему Кощей. Но ты давай, не стесняйся, выпей за мое здоровье. А чего ж нет? повторил Леший, только уже без особого оптимизма и по большой дуге, обогнув Кощея, подставил деду кружку. Дед набухал ему до краев, а я только покачал головой. Самогон у Аристофана крепкий, мне такую кружечку засадить и готов, сразу под стол. Леший быстро выхлебал самогон, крякнул и снова протянул кружку. — Благодарствую, Михалыч. Ну, наливай за знакомство. — А ты меня откуда знаешь? Теперь дед плеснул в кружку совсем немного. Рассказывали! Пожал плечами Леший и обиженно посмотрел сначала в кружку, потом на Михалыча, а потом на бутыль. Вся твоя будет! заверил его кощей, только сперва службишку мне сослужи. Но? подозрительно глянул Леший. К бабе еге нам надо милок!» Сразу рубанул дед. «А лечиться вам надо», — возразил леший. «У меня тут травка хорошая на соседней полянке растет». «Не надо травку», — перебил его царь-батюшка. «Ты к Еге нас сведи своими тропами тайными». «Ага, а потом она меня сожрет. Харен». «Харен я тебе сейчас в задницу запихаю», — скипел Кощей. «Да над костром подвешу для убедительности». — А и вешай! — согласился Леший. — Мне что от твоей руки погибать, что от еги, а так хоть ходить далеко не придется. — Гюнтеру его отдать! — хихикнул я. — Пусть он Лешему напихает. — Вашему Гюнтеру! — содрогнулся чешуйчатый. — А Леший, я смотрю, о нас вполне осведомлен. Даже про наклонности дворецкого в курсе. Хорошо у них тут разведка работает. Надо будет потом нашего домового Трофима пораспрашивать. Он с нечистью наверняка лучше нас ладит. Хороший человек! заверил его дед. Познакомишься сам увидишь. Пошли! вздохнул леший. Только самогоном не обманите. Избушка, и правда, была на курьих ножках. Ногах, на жищах! Под такую попадешь и в лепешку. Я с интересом рассматривал эту странную конструкцию. Раньше мне такое чудо архитектуры видеть не приходилось. Сама изба тоже, надо сказать, не собачья будка. А учитывая толстые бревна и предметы домашнего назначения внутри, а корочка эти должны быть очень сильными. Ну это ладно, а вот каково жить в такой неустойчивой конструкции? «Две опоры – это все же маловато. А учитывая, что ноги живые…» «Деда, а ноги живые?» «Живые! Отстань!» «Вот, учитывая, что они живые, то должны изредка переминаться с одной на другую, и не хотел бы я в этот момент в избе находиться. А чего это дед на меня рычит?» Я оглянулся по сторонам и впереди, на небольшом огородике, заметил знакомую картину а соседка по даче, тетя Валя за работой. Основная точка опоры, повернутая сейчас к нам, была у тетеньки весьма внушительных размеров. Я скосил глаз на деда, у того даже слюна на бороду потекла из восторженно распахнутого рта. «А взгляд!» Я таким даже на его оладики не смотрю. Я снова перевел взгляд на огород и всмотрелся внимательнее. Может, я чего Эдакова не заметил? Да нет, обычная такая ж. Нет, не пчела, и не то, что вы подумали, пошляки, женщина. И, кстати, да, даже отсюда видно, что хоть и совсем не девица красная, но уж и на нашу горбатую... Скрюченную артритом и ревматизмом злющую старуху, никак это же не похоже. Ну и долго мы так стоять, любоваться будем. Хозяюшка! заорал я, встречай гостей! Все вздрогнули, будто проснулись, а дачница резко разогнулась, повернулась к нам и всплеснула руками. Ух ты ж мне! «Гости пожаловали, а я тут раскорячилась, как дойная корова бабки Митрофановны на тонком льду». «Это баба яга?» «Баба, точно, вон как выпирает иззади, спереди, да так еще и колышится от ходьбы, а когда эта дама ловко через грядки с морковкой перепрыгивает, так еще так та взлетает. Ой, чего это я?» «В общем, это здешняя яга...» отличалась от нашей, как мощный ледокол Ленин, от пошарпанного индейского каноэ Маниту. Во-первых, возраст. Этой резво скачущей между редиской и хреном даме было на вид лет 45, ну, 50 от силы, и выглядела она совсем не сухой египетской мумией, а наоборот, эдакой гоголевской салохой. У нее, кстати, и платок также был завязан на голове, Узлом спереди на лбу. Венера местного разлива 52 размера. Ну а во-вторых, тетенька казалась совсем не злой. Рот до да ушей, румянец во все щеки, глаза живые такие, веселые. Правда, нос немного загибался крючком, но это даму совсем не портила. Хотя под горячую руку я не хотел бы ей попасть. «Сейчас, сейчас!» – вопила она мощно на всю округу. «Иду, иду! Посидим, поболтаем, борщичка моего откушаем под наливочку вишнёвую!» «Блин, да классная тетка! я сглотнул слюну. «Борщ – это всегда хорошо! С лучком, чесночком, сметанкой, с ломтиками тонко порезанного сала, с перчиком!» Живот взвыл и попросил меня заткнуться. Михалыч рядом тоже исходил слюной, но явно не в предвкушении обеда. Я мысленно хихикнул. Вот же, седина в бороду Аристофан в ребро. Дама подлетела к нам и вдруг, резко остановившись, едва не снеся чахлый плетень, повела подозрительно носом: Что за намеки? Лично я сегодня утром ванную принимал. Я тоже повел носом. Да нет, нормально все. Гюнтер о царской гигиене заботится. Дух, конечно, от Кощея идет и сильный, но это совсем другое запах опасности. Вот этим от него за версту прет, но я уже привык, принюхался. Вот и познакомились! хмыкнул Кощей и лихо спрыгнул с Максимилиана, грохотнув костями. «Ну, хозяюшка, где стол обещанный, пироги капустные, да чарочка для нового властелина?» Вот умеет же намекнуть, даже завидно. Эта лиса яга опять расплылась в улыбке. «А вот здесь, в тенечке, под грушей и посидим, слезайте, слезайте уже с коняшек». Это была не Иван Палыча готовка, конечно, Просто, без изысков, зато все свое натуральное, много и вкусно. Чтобы не видеть перемигивания деда с теткой, я чуть ли не по уши нырнул в большую миску с борщом и теперь восторженно чавкал, хлюпал и подвывал от счастья в такт моему ненасытному желудку. Дед почти ничего и не ел, давая возможность бабке, ха, поуговаривать себя. «Да такой видный мужчинка!» Вилась она вокруг деда упитанным ужиком. «Есть должен много, бо силушки для подвигов ратных!» Она задорно подмигнула ему. «И нератных надо много иметь!» «Иметь? Янтада!» Подкручивал дед усы, как заправский гусар, набалив в честь дня рождения жены губернатора. «Иметь?» ем -то только намекни!» Царь-батюшка посмеивался, уплетая жареного гуся, но я заметил, что он тайком внимательно поглядывает на нашу гостеприимную хозяйку, оценивающий так, будто сквозь прицел пулемета. «Ну, яга, спасибо!» Через полчасика дал сигнал к началу переговоров царь-батюшка. «Накормила, напоила...» Пора и делами нашими заняться. ягута я, я поправила тетка Кощея. А егой меня всякие проходимцы, да лиходеи поганые, со злобы кличут. А прошлым летом гостил у меня шаман Ацтекский, опытом обменивался. Так он меня ягуарихой звал. Тетка кокетливо потупилась и вильнула задом. Какое красивое имя! Мечтательно закатил глаза Михалыч. «Тетя Ягута!» – икнул я, погладив вздувшийся живот. «А кот, черный такой большой, у вас живет?» «Терпеть этих тварей не могу!» – выркнула тетка. «У меня только доберманчик в хозяйстве. Знакомец мой давний из кельтских друидов на купалу еще в том году подарил». «Мы по делу к тебе!» «Хм-м, ягута – прервал нашу болтовню Кощей. «Знамо по делу!» – вздохнула она. «Еще чарочку!» «Наливай!» «Заметила хозяйка моя лесная, как сила в мире поменялась!» «Как тут не заметить? Вот брусничкой закуси, дюжить вкусная получилась!» «И что думаешь?» «Думаю!» Прищурилась ягута. «Мухоморы в этом году знатные будут. Эва, как дожди, в прошлом месяце хлистали». «Не дури, ягута!» Поморщился царь-батюшка. «Решать тебе придется. Прямо сейчас с кем дружбу водить, а кого и в лютых врагах иметь». «Иметь!» Эхом откликнулся скоропостижно чокнувшийся дед. «А я со всеми в дружбе, батюшка!» Откликнулась тетка. «Откель у меня враги в лесу глухом». «Ну, как хочешь». Кощей разочарованно оперся руками о стол и начал подыматься. «За хлеб-соль благодарствую, а за жизнь свою дальнейшую ты сама уж как-нибудь в ответе будешь». «Как обычно, батюшка», – поклонилась тетка, – «как всегда». «Сейчас не всегда». Жестко сказал Кощей. Времена другие настают. Перемены грядут, да такие, что тебе и представить пока невозможно, из чащобы своей глядючи. Меняется мир, делится по-новому. И тут уже каждый сам решать должен, на чью он сторону станет. А стороны-то Егута всего две. За меня или против. Середки нет, и отсидеться под грушей не получится. «Сядь, батюшка!» Тетка вдруг посерьёзнела и снова наполнила чарку. «Садись, в ногах правды нет!» «Кащеюшка!» – забормотал вдруг Михалыч. «Чего то ты с хозяюшкой нашей сурово так?» Но я быстро запечатал ему рот пряником. «И чего ты от меня хочешь, батюшка?» Тетка подвинула к кощею миски с вареньем и плюшками. Вкусные, кстати, я пробовал. Дружбы, быстро ответил царь-батюшка. Да, мы и так не враги, пожала она плечами. Надеюсь. Говори, кощеюшка, выкладывай на чистоту. Мне еще грядки поливать, да собачку на волков натаскивать. Собачка, это хорошо. Да и волки неплохо. Кощей побарабанил пальцами по столешнице. «Ладно, давай на чистоту. Сейчас мне от тебя ничего не нужно. А кромя любви!» Томно вздохнул дед. «Но кто знает...» Царь-батюшка недовольно покосился на деда. «Как дальше дела мои пойдут? А случится может, так, что прикрыть меня надо в нас с боков будет, понимаешь?» На ратном поле леших с водяными на флангах расставить, — хмыкнула тетка Ягута, проявив знание военного дела. — Без тебя справлюсь, — хмыкнул в ответ царь-батюшка. — Опасаюсь я, Ягушенька, как бы сила чужая из немецких земель к нам не полезла ненароком. Оно-то и тебе не мед будет. — А должна? — Могет. Общего врага хорошо общими силами бить, — кивнула тетка. Вот и славно, — потянулся Кощей. Вот и договорились. Живи, как знаешь, а если беда придет на наши с тобой земли, пришлешь весточку, батюшка. Загостились мы, пора и честь знать, — снова поднялся из-за стола Кощей. Да, кстати, солнышко мое незакатное, коли у меня нужда возникнет, навредить кому маленько. Ну, там мост на пути врагов обрушить или в лесу каких-нибудь поляков обманом заплутать. Свои же люди, широко улыбнулась тетка Ягута. Как не помочь по-соседски? Вот и славно, повторил Кощей. Вот только... «Да?» – нахмурился царь-батюшка. «Даже и не мечтай уехать от меня с пустыми руками. Сейчас я тебе, батюшка, живо метку свежего принесу, колбаски домашней в корзинку накидаю, наливочки бутылочку. Две!» – икнул я и тут же огреб рушником по спине. «Да и прочий сниди домашний, чай не твои харчи казенные. Не побрезгуй уж, батюшка!» «Не побрезгую», — усмехнулся Кощей, — «благодарствую». «И ты, подруга дней моих суровых, коли нужда какая будет?» «Или просто соскучишься», — быстро вставил дед. «Прямо во дворец ко мне и приходи, не стесняйся. Знаешь, где он стоит?» «Не постесняюсь», — засмеялась Ягута. «Знаю». «Нормальная тетка мне понравилась, а уж деду...» «Дед, кстати, едва мы засобирались домой, отобрал у меня шмат разум и остался помочь тетке Ягуты убрать со стола». А когда мы уже подъезжали к дворцу, царь-батюшка подмигнул мне. «Большое дело сделали, секретарь, можно бы и обмыть вечерком». «Зовите в гости, Ваше Величество, обмоем». «А я думал, в твоей канцелярии соберемся», — надулся Кощей. «Соберемся!» — я засмеялся. «Это вам за то, что в лесу надо мной изгалялись. А сейчас можно я в город пойду? У меня там дел жуть просто сколько накопилось». «Жуть — это хорошо», — кивнул царь-батюшка, отпуская меня. «Малосольных огурчиков у Иван Палыча к ужину прихвати!» Я кивнул, сполз с Матильды, вручил Кощею поводья и побежал в город. Тот только погрозил кулаком мне вслед. Кощей, в смысле, а не город. А город встретил меня шумом, гамом, визгом пил, стуком топоров, деловым таким рабочим матерком, Криками баб и визгом малышни. Класс! Площадь перед холмом, на которую спускалась парадная мраморная лестница, была заполнена народом. Все куда-то бежали, суетились, несли на плечах бревна, в целом создавая хорошую такую веселую суету. А что меня особо порадовало, не было лавок. Правильно. Тут у нас городская площадь будет для торжественных мероприятий или просто для вечернего дефилирования с барышней под ручку, а рыночную подальше от дворца обустроим. Хотя пацаны и тут мелькали среди толпы с лотками на шее, впихивая прохожим, ну вот только из печи, разномастные пирожки и пироги. А вот ребятишек поменьше я приметил в одной из выходящих на площадь улочек. Выставив в ряд с десяток скелетов, малышня, перемешавшись с нашими бесенятами и монстриками, змейкой рассекала между счастливыми тем, что заняты делом скелетами, наверняка разыгрывая зимний чемпионат по слалому. Конечно же, эти паразиты Тишка да Гришка тоже были тут, удравшие из канцелярии, воспользовавшись нашим отсутствием. Я погрозил им кулаком. А они с притворными воплями ужаса, двумя зелеными белочками, забрались в первого попавшегося скелета и, высунув сквозь его ребра розовые язычки, начали строить мне рожицы. «Обязательно на деду!» «Дядь Федь!» Меня подергали сзади за джинсы. Я оглянулся. Сзади стояла какая-то девчушка со смешными косичками и внимательно смотрела на меня. «Калинка!» Вспомнил я маленькую принцессу с детского новогоднего утренника. Кажется, дочка одной из девочек Иван Палыча. — Ага. Дядь Федь, а маришур к нам еще придет? — Не придет. В том мире будущий морской царь остался. Соскучилась. Мы играли с ним. А здесь разве не с кем играть? — Есть, — расплылась в улыбке калинка. Тут и Петька Кожевников, и Нюрка Кузнецова, и прубандиш теть Могуты из прачечной, и... Понял, понял. Значит, не скучно тебе тут, вон сколько друзей. Ага. А Витька Рыжий у меня рогатку отобрал. Так ты, тишки да гришки скажи. Они ему быстро мозги на место вправят. Калинка закивала, смешно маша косичками, и побежала к остальной банде. Оглушительно орущей в клубах пыли. Ассимиляция наших и пришлых идет полным ходом, получается. По крайней мере, на уровне детворы. Вот и отлично. Пойду посмотрю, как у взрослых дела идут. Я попетлял немного по улицам, с любопытством оглядываясь по сторонам. Обживается народ. Красота. Поглазев на двухэтажный резной терем и подсоков от восхищения языком, я вернулся на площадь и тут же наткнулся на Ивана с Сидором, громко орущих друг на друга и уже схватившихся за грудки. — Отставить военные действия! Я кое-как протиснулся между ними. — Из-за чего лай? Топор не поделили. — А чего он? Сам такой. — Уф. Не поделили они разнорабочих. «Мне, батюшка, по твоему же приказу!» Кипятился Сидор. «Ямы для труб водопроводных рыть нужно, а этот...» «Да ты сам меня в яму вгонишь своими трубами!» Ревел Иван. «Ну, где я тебе сейчас рабочих возьму? Вот закончат плитку ложить на базарной площади, тогда и посмотрим». «Ах ты!» «Поперек воли стат секретаря переть! «Да я тебе!» Я еле увернулся отмелькнувшего около уха пудового кулака. «А ну, заткнулись оба живо!» Заорал я во всю глотку, сорвавшись на последних словах в шикарный фальцет. На мой визг оглянулись несколько проходивших мимо мужиков, но спорщики наконец-то заткнулись И теперь сверлили друг друга горящими взглядами. «За мной!» – скомандовал я, разглядев неподалеку широкую доску, прибитую к какому-то зданию, явно играющую роль местной разновидности лавки. По пути, прихватив сладка пару пирожков взамен на медную денежку, я сунул их спорщикам. «Жуйте! Как успокоитесь, поговорим!» Люто расправившись с пирожками, Сидор с Иваном обиженно сопели носами, а я глянул на одного, потом на другого и заржал. «Ой, блин, видели бы вы сейчас себя со стороны! Два петуха на бойцовской арене!» «Не будь, батюшка, с этим самым!» – обиженно прогудел Иван Сидору. «Я бы ему сейчас точно в ухо залепил!» «Иногда, ить, полезно бывает», – кивнул Сидор, разглядывая облака. «Вот и помирились», – кивнул и я. «Может, опять ельку главной поставить, раз вы сами не справляетесь?» «Справляемся, батюшка», – поспешно заверил меня Иван. «Не надо ельку главной». «Рабочие моменты», – кивнул Сидор. «Бывает». «Ну и славно, как у нас в целом дела идут». Рук рабочих не хватает! Пожаловался Сидор. Ланов громадье, дармоедов кругом, море океан, а работать некому. Да дам я тебе сейчас рабочих, дам, только не плачь, фыркнул Иван. Я задумался на минутку, а потом хмыкнул. Эх, Сидор Петрович, нет в тебе государственной масштабности. Твоя племяшка, знаешь, что сейчас сделала бы? Ну. За коньяком к Гюнтеру метнулась, а от него прямиком к Колымдаю. «Так он же женат уже!» – не понял меня Сидор. «Вроде и не Март», – вздохнул я, вспомнив Михалыча. «Что это у вас все мысли не туда поворачивают? К Колымдаю она побежала бы скелетов в качестве рабочих выклянчивать. Все равно в мирное время они без дела на складах пылятся». «Блин!» Сказал Сидор. Вот их на свой водопровод и припряжешь, быстро проговорил Иван. А мне площадь мастить надо. Сидор убежал наверх, а мы с Иваном радостно поскалились друг к другу, сживали еще по пирожку, и он поднялся. Пойду, дел не в проворот. Только уйти ему не дали. К нам робко подошел мужичок, сминая в руках шапку. «Батюшка, не изволь гневаться, дозволь вопрос задать!» Иван остановился, с интересом дожидаясь моего ответа. «Конечно!» — кивнул я. «Слушаю!» «Батюшка!» — помялся мужичок. «Мы тут, ента жить надумали, во как!» «Хорошее дело!» — снова одобрительно кивнул я. «Перспективы тут большие открываются, одобряю!» «Токома мы...» Мужик махнул рукой еще на нескольких мужиков, тихонько подобравшихся к нам. «В сумлениях, батюшка! Ты уж не гневайся!» «Не буду!» – заверил я. «А в чем дело-то?» «Да оно как бы все и хорошо!» – мужик полез пятерней затылок. «Деньгой не обижают, работы валом!» «Ты по существу говори!» – начал раздражаться я. «Ну, чего ты тянешь, будто Аристофана за хвост?» «Во-во!» – обрадовался мужик. «Аристофан твой ентот!» «Хулиганит?» «Что ты, батюшка, спаси Христос, даже на медни помог мне бочку в сарай закатить?» «А чего тогда?» «Иван, ты что понимаешь?» «Опасаются мужики», – пояснил тот. «Блин, да это я понял, чего именно понять не могу». «Жить рядом с твоей ентой, прости, барин, нечистью!» «А что не так? Какие-то конфликты были?» «Упаси Господь!» — замахал на меня руками мужичок. «Уважительный народ, не без понятиев!» «Точно!» — поддержал его шагнувший к нам из толпы мужик. «Давича прибегал ко мне, мелкий такой, вертлявый, с рожками. Дык, я ему заплату на сапог положил...» Он и благодарил долго, и рассчитался по совести. А у меня на огороде. Влез в беседу еще один мужик. Три беса уголок сняли, шалашек себе поставили и живут там. Так ничего плохого и сказать не могу. И за землю грошек честно отстегивают, и соседскую ребятню с грядок гоняют. И чего вам не так? Пожал я плечами, а сам порадовался, что и на уровне взрослых контакты у наших налаживаются. «Дык, бесы!» – посмотрев на меня как на маленького, пояснил первый мужичок, продолжая активно чесать затылки. «Ой, да ну вас!» – засмеялся я. «Бесы они что, не люди?» «Ну, не люди, конечно, но ведь свои же!» «Свои!» – вздохнул другой мужик. «Да только...» «Что? Бесы! Да еще эти! Покойнички костлявые!» «А бывает!» — подхватил кто-то из толпы. «Как спустится сверху чудище невиданное!» «Вместо ног веревки торчат!» — продолжил страшилку очередной паникер. «А за место головы целых две! Вон а как!» «А я опять видел!» И веревок ентих бывает по пять штук снизу, а сверху до 8 насчитывали. — Есть и такие у нас, — согласился я, — да каких только царь-батюшка чудищ у себя не пригрел. Во — Во-во-во! — Да только, — повысил я голос и добавил строгих ноток. — Они все наши, понятно? «Для меня разницы нет, что вон с Иваном Битюгом работать, что с Аристофаном. Все мы тут, один народ в нашем городе». «Так-то так, батюшка, а только боязна». «Привыкните», — успокоил я. «Среди вас рожи тоже зверские встречаются. монстром нашим далеко до них». Народ хохотнул и немного расслабился. «Скажи, батюшка». Выступил вперед еще один рабочий. «А можно нам тут церквушку малую поставить? Нехорошо как-то крещенному православному люду без отпущения грехов жить. А коли свадебку кто надумает провести?» «Обязательно надумает!» – крикнул белобрысый Пашка. «Ну как же, толпа и без него!» «Ты как?» – поманил я Пашку. «Задница от плетей отдохнула?» Народ заржал, а Пашка весело ухмыльнулся. «Да чего ей сделаете? Я привычный!» «Только, батюшка, Сашка, дело говорит, никак нельзя без церкви жить!» «Ох-охошеньки!» Я поднялся с лавки. «Царя, батюшку, я надеюсь, уломаю. Только вот еще пара моментов есть!» «Говори, батюшка!» – оживились мужики. «Ежели помощь какая нужна, так мы завсегда!» Мы, ребята, тут одним народом живем, что люди, что бесы, что прочие, так? Ну да, получается, что так. Вот, боюсь я, что тех же бесов корежить от вашей церкви будет сильно, понимаете? А бесы-то наши, такие же жители города, как и вы. Почему они страдать должны из-за ваших хотелок? Ну, если по совести, протянул кто-то. Прав ты, барин. «Да только нечисть эта поганая!» «Да ну!» Я развел руками. «Нечисть? Значит, нечистые они? Да ты на рожу свою глянь, в саже вся!» «И кто теперь нечистый?» Мужики коротко хохотнули, а я продолжил уже серьезно. «Церковь можно поставить, и даже нужно. Только давайте, мужики, не прямо в центре ее построим, а туда, подальше к окраине» чтобы она другим не мешала». «Можно», — отозвались мужики, подумав. «А чего ж, пусть в сторонке стоит». И еще один момент. Я задумался, как бы корректней сформулировать. «Давайте попав, в церковь такого подыщем, чтобы с понятием к тем же бесам относился, а то начнет тут инквизицию разводить, на святую борьбу народ подымать». «А я знаю такого». Раздался звонкий голосок моей Варюши, и мужики поспешно расступились, давая ей дорогу. «Янта, что ж за такая хрень?» — послышался сиплый голос с края толпы. «Чтобы девка в мужской разговор лезла!» В той стороне тут же раздался крик, глухой стук. Кого-то явно били. «Ну что вы делаете?» — Варя сжала кулачки на груди. «Ну нельзя же так!» «Немедленно прекратите. Здесь же дети малые бегают. Но ну неужели трудно этого поганца за угол завести? Ну что за люди?» «Э -э, «Жена моя!» – прокашлялся я. «Варвара Никифоровна». «А то мы не знаем», – хмыкнули мужики, а сиплого грубияна уже тащили за угол четверо здоровенных бугаев. «В бригаде плотников?» – пробилась ко мне Варя – Ну, в той, где Афанасий ребой бригадиром. «Знаем такого», — подтвердила толпа. Вот у него недавно один Растрига работать начал. Душевный человек. Разругался со своим настоятелем за то, что толстопузый тот жрал в три горла, водку хлестал, как Аристофан после работы, да девок непотребных прямо в келью свою водил. Вот сволочь!» припечатала толпа. «Ага! Вот он плюнул настоятелю прямо в толстую рожу и пустился по Руси правду искать. А человек он и правда душевный, с понятиями, сострадательный, а псалмы как заводит!» Варя зажмурила глазки и покачала головой. «Да и к местному народу, ну, к бесам, с пониманием относится» осознает, что бесы – нечисть наша, родная, как русалки или лешие, а не черти, какие поганые. Мужики дружно закрестились, предварительно отплевавшись, и загудели. «А чего ж, ежели человек хороший?» «Ну вот и договорились», – кивнул я. «А теперь за работу, дармоеды!» Мужики, посмеиваясь, разошлись, а я потянулся к Варе. «Ах ты, миротворец мой синеглазый!» «Сдурел, Федька, люди же вокруг!» Прошептала она, но потом сжалилась. «Ночью, Феденька, домой вот вернешься!»